«Одного поля ягоды. Глава восьмая. Часть вторая». «Слушай сюда, леди», — холодно сказала Кейра. «Я не понимаю, о чем вы двое говорите, но если кто-то из вас думает, что я буду сидеть сложа руки, пока вы проявляете неуважение ко мне и моему питомцу, вас ждет следующая очень острая и болючая штука. Я ясно выражаюсь». «Да, мэм. Снэк-снэк». Ладно. А теперь что всё это значит? Снак говорит, что хочет бросить меня, чтобы остаться с тобой, полностью игнорируя моё мнение по этому вопросу, объяснила Опи. Так вот оно что. Кира уставилась в похожие на бусинки рубиновые глаза золотой змейки, но та не отпрянула и не съёжилась. Это было потому, что браслет решил объединиться с самым сильным существом, с которым он когда-либо сталкивался, исключительно в целях самосохранения. Опья и Джен были отличными опекунами, но с уходом последней и переходом первой в безвестную жизнь он захотел пересмотреть свои возможности. Вот почему он так долго разговаривал с Минником на тему того, насколько хорошо о нем заботились. Конечно, даже Снэку было трудно понять все, что говорил этот дурачок в форме коробки, но было совершенно ясно, что его собрат живет в роскоши. И, будучи хитрым и эгоистичным созданием, Снэк хотел участвовать. вздохнула Зверолюдка. «Хорошо, сколько?» «Сколько чего?» «Сколько денег мне нужно тебе дать, чтобы ты оставила Мимика и убралась из моей комнаты?» Эльфейка открыла рот, как будто собиралась возразить, но тут же отказалась тратить время героя и серьезно обдумала это предложение. Хотя ее чувства были задеты, когда Снэк внезапно сказал ей, что собирается покинуть ее, она не могла заставить его остаться. «Снэк» С другой стороны, будет хоть немного лучше, если рассматривать это как продажу старого снаряжения, в котором она больше не нуждалась. И если подумать, так оно и есть. Она, конечно же, не собиралась жаловаться на прибавку в свой бюджет. "Тысяча", наконец сказала она. "Тысяча золотых и снэк твой". Она немного рискнула и назвала возмутительную цену по стандартам простолюдинов, но Кейра Маргана была совсем не простой. Догадка Улпии оказалась верной. С виралюдком молча встала и подошла к сейфу, который прилагался к номеру гостиницы. Она открыла его и немного порылась внутри, прежде чем бросить ей Фики маленькую сумку из твёрдой кожи. Женщина с большим задом осторожно поймала её, заставив вместилище звякнуть со знакомым звуком золотых монет. Она открыла его и быстро посчитала сумму, прежде чем встать. Поблагодарив Кейруана, быстро извинилась и ушла. Закончив дела с самопровозглашённым торговцем ядами, Кейра взяла сына и пошла знакомить Раванну с новым членом их семьи. Эльфийки в гостинице не было, потому что она занималась изучением местных алхимических реактивов и рецептов. Её обучали члены племени Каменная челюсть, которая имела репутацию большого количества искусных ремесленников. Всё это происходило в небольшом магазине зелий, который специализировался на эликсирах для укрепления организма, изготовленных как из местных, так и из импортных ингредиентов. Эльфийская платиновая блондинка по понятным причинам немного рассердилась, когда узнала, что Киера усыновила другого мимика, не посоветовавшись с ней. Однако в отличие от миника Снег и понимал и слушал её слова, что быстро заставило Раванну сменить настрой. Это было странно, но она могла поклясться, что понимает односложные звуки этого существа. Блестящая змейка тоже довольно быстро потеплела к ней. Не потому, что она могла быть свирепой защитницей или что-то в этом роде, а потому что ему нравилось обвиваться вокруг её запястья. Теперь он мог отчасти понять, что имел в виду его прямоугольный собрат, когда продолжал говорить о мягкости белой Через некоторое время Кейра придумала выдуманный предлог по поводу того, что ей нужно протестировать новое приобретение в каком-то квесте. Затем она покинула пределы О-Ар-Рест вместе со Снэком. Она прошла через заклинание врат ровно в ту секунду, когда оказалась за пределами стен, отдалившись отсюда на десятки километров. «Ладно, сразу к делу», — обратился Букси к змею, как только они оставили цивилизацию позади. «Теперь ты принадлежишь мне». Это означает, что у тебя больше нет выбора в том, куда идти и что делать, я ясно выражаюсь. Снег посмотрел на кошка-девушку и твёрдо кивнул. Если отказ от небольшой свободы был ценой, которую ему пришлось заплатить за безопасность и роскошь, то он с радостью согласился бы. Ты также не должен пытаться предупреждать остальных о моей истинной природе. Они всё равно тебе не поверят. Домашний мимик не возражал. Хасбинна, вспомнив, как прошла их первая встреча, тот факт, что Опи доверилась совершенно незнакомому человеку, несмотря на предупреждение своего спутника, был единственным доказательством того, что он безнадёжно уступал боксе, когда дело доходило до силы убеждения. "Хорошо", заявила Кира, уверив утвердительное движение на морде Снека. "Теперь пришло время намекнуть тебе на то, во что ты ввязался". Имитатор хитро ухмыльнулся, когда он упал в свой собственный портал хранилища, увлекая за собой Снека. Несколько мгновений спустя появилась фигура песочного человека, оставив Золотого Змея в полном замешательстве относительно того, что только что произошло. Снек. Короче говоря, я имитатор. Прямо заявил боксе гораздо более глубоким, более мужественным тоном. Это всего лишь одно из лиц, которые я ношу. Единственная причина, по которой я осмелился произнести эти слова вслух, заключалась в том, что Кактиста уже очистила территорию от потенциальных подслушивающих как раз перед тем, как её мастер телепортировался туда. Снак. Снак. Хм. Повтори это ещё раз. Снак. Снак, снак. А-а, о'кей. Я думаю, что понимаю, что происходит. У тебя есть шурпот мыслей, да? Снак. «Снэк, снэк, снэк!» Хотя и удивленный золотой змей быстро кивнул. «Ясно. Так вот почему люди тебя понимают». Домовые мимики были созданы неизвестным методом, который сплавил плоть Деппельгангера с демонической сущностью. Это Бокси понял, уверив статус миника, много лет назад. Однако не было никакой гарантии, что все питомцы Толь-Сароша окажутся невинными идиотами, чьим единственным преимуществом была удача, искажающая реальность. Если бы некоторые из них смогли достичь достаточно высокого уровня в своей профессии имитатора или деппельгангера, то они наверняка получили бы доступ к соответствующему навыку. Именно это и сделал Снэк, и одной из его избранных способностей был шепот мыслей. Это был навык допельганггера пятого уровня, который использовал значительный психический потенциал вида. Он позволял владельцу добавлять подсознательные сообщения к своим произносимым словам, как шёпот, который внедрялся в подсознание слушателя. Опытный допельганггер мог использовать это для передачи понятий и идей, которые никогда не произносились вслух, создавая впечатление, что другая сторона придумала их самостоятельно. Это был навык, который Бокси получил бы на 10 уровне, если бы не способность управления феромонами, делать любого в комнате податливым, что, по его мнению, имело более важное значение. Что касается Снека, то он использовал шепот мыслей исключительно для облегчения общения с другими существами, будь то его нынешний владелец или умственно отсталый собрат. Бокси все еще было неясно, как он понимал Минника, но теперь, когда Доппельгангер знал о навыках Снека, он мог поговорить с последним дополнением к своей коллекции блёсток. Почти легендарная ментальность более крупного монстра заставила его подсознательно блокировать эффекты шёпота мыслей, и только когда он остался наедине со Снэком, он понял, что происходит. Он просто позволил второму голосу живого браслета проникать в разум. «Снэк! Снэкек!» «Да, Крипер Хель-то технически». Бокси махнул рукой в сторону ближайшего куста, сгибая его листья в гигантское изображение снэка, как будто доказывая свое мастерство в фитокинезе. «Снэк! Снэк! Снэк! Снэк! Снэк! Снэк! Снэк!» «Я отказываюсь. Это просто трата моего времени и энергии». «Снэк! Снэк! Снэк! Снэк! Снэк! Снэк! Снэк! Снэк! Снэк!» «Да». «Снэк! Снэк! Снэк!» «Ну, это меняет дело. Хорошо, я посмотрю, что смогу сделать». Но я не даю никаких обещаний. Снак, так, снак, снак. Змея крыцеозно склонила голову. Прибереги свою благодарность до потом. Я также верю, что ты не настолько склонен к самоубийству, чтобы врать мне. Да. Снак, снак, так, снак. Ачайно заверил его блестящей мимикой. Хорошо. А теперь держись крепче. Мы отправляемся в небольшое Путешествие